Глава 1 У вас проблемная кожа? Деловая женщина, назову ее Дженнифер, появилась у меня в дерматологической клинике в центре Торонто рано утром в понедельник. Я решила, что она адвокат или успешный менеджер по рекламе. Женщина была в деловом костюме и классических туфлях на каблуке. В целом она выглядела великолепно, за одним исключением. Ее кожа внушала ужас. Щёки веки и лоб, словно у рептилий, были покрыты чешуйками. Красная сыпь перемежалась с белыми струпьями, вокруг глаз усугублялась и превращалась в мокнущие язвы. На шее и плечах еще хуже, покусывая губу в попытке сохранить самообладание, отметила Дженнифер. Женщина оказалась права, плечи были еще хуже. Из-за покрытых коркой участков казалось, будто на Дженнифер подплечники, заднюю часть шеи усеивали бордовые папулы. «Мне стало чудовищно жаль женщину. На мой вопрос, больно?» — она кивнула. «Хуже всего зуд», — произнесла женщина, потирая ладонью плечо. «Я меняла шампуни, пробовала разные кремы для чувствительной кожи и гипоаллергенные очищающие средства. Все бестолку». Обратилась к лечащему врачу, та направила к вам. «Можете хоть чем-то помочь». Поскольку я занимаюсь лечением такой сыпи, как у Дженнифер, мне показалось вероятным, что ее мог вызвать один из продуктов, которые женщина использовала для ухода за кожей. Будучи дерматологом в большом североамериканском городе, я ежедневно сталкиваюсь с кожными реакциями на косметические средства. Держу пари, что еще до обеда мне попадутся как минимум три аналогичных случая. Это очень распространенная проблема». Честно говоря, настолько распространенная, что еще несколько лет назад я начала терять терпение. Люди, в основном женщины, но ну и мужчины тоже, сами виноваты в случившемся. Невольно, конечно. Они доверяют рекламе и рекомендациям консультантов в тех магазинах, где продается косметика. Это вечернее очищающее средство, то дневное, и вон еще одно пробуждающее кожу. Вот скраб – это эксфолиант, а еще есть сыворотка для выравнивания тона кожи. Стоит только последовать советам, которые дают глянцевые журналы и видео на YouTube, как уже очень скоро вы начинаете использовать больше дюжины косметических средств в день. И если все-таки получаете негативную реакцию, то продавец предлагает попробовать что-нибудь для чувствительной кожи или нечто с маркировкой гипоаллергена. Но вся проблема в том, что даже в составе таких препаратов зачастую есть компоненты, вызывающие раздражение и аллергии. Кожи протестуют против подобной агрессии, и именно поэтому ко мне обращаются мужчины в возрасте с сыпью на голенях, девочки-подростки с воспалением на шее и в верхней части спины. Именно поэтому я консультирую взрослых, которые всю жизнь страдают от обострения атопического дерматита, розация и псориаза. Мы слишком много и слишком часто используем мыло, очищающие и косметические средства. В результате возникает множество кожных проблем, бороться с которыми непросто. Возьмем, к примеру, чувствительную кожу. Нет никакого теста для ее выявления. Я не могу взять у пациента кровь на анализ, изучить ее и затем, ссылаясь на определенный маркер, объявить «Да, у вас чувствительная кожа». На деле все очень индивидуально. В одних случаях чувствительная кожа может побеспокоить пару дней после контакта с раздражителем, а затем все уйдет без следа. В других – Человек будет мучиться на протяжении недель, месяцев, а то и лет. Обсуждая ситуацию с пациентами, я иногда сравниваю применение косметических средств и вытекающие из этого проблемы с изменением количества сахара в рационе жителей развитых стран. На первый взгляд такая аналогия кажется странной, но не спешите с выводами. Большинство людей испытывают и тягу к сладкому, и желание хорошо выглядеть, на этом сходство не заканчивается. В точности, как использование косметики и в целом уход за собой, сахар сравнительно недавно сделался частью нашей жизни, во всяком случае по меркам эволюции. За несколько последних десятилетий жители развитых стран стали употреблять сладкого больше, чем когда бы то ни было, что негативно сказалось на их здоровье. В начале XVIII века обычный взрослый житель Англии съедал в среднем 1,8 кг сахара в год. В начале XIX века это количество выросло до 10 кг, то есть больше, чем в 4 раза. Перенесемся на 200 лет вперед. В начало XXI века среднестатистический житель Северной Америки поглощает уже около 41 кг сахара в год, то есть в 20 с лишним раз больше, чем житель Англии 3 века назад. Такое количество сахара спровоцировало резкое увеличение количества людей с избыточным весом, распространение диабета второго типа и воспалительных заболеваний кожи у жителей развитых стран. Аналогичная тенденция прослеживается и в отношении косметики. За последние 70 лет уход за собой, а также применение мыла, очищающих и других средств достигли небывалого масштаба, и чем богаче страна, тем активнее потребляют ее жители. Уже несколько десятилетий мы моем руки, принимаем душ и ванну, наносим на себя косметики больше, чем когда-либо. И так же, как и в случае с сахаром, этот новый потребительский тип поведения влечет за собой комплекс проблем со здоровьем, значительная часть которых связана с кожей. Чувствительная кожа – один из ярких примеров в эпидемии кожных заболеваний. Многие ученые, блогеры и эксперты в области красоты ставят под сомнение само существование этой патологии. Даже некоторые драматологи утверждают, что чувствительная кожа – не более чем маркетинговый термин, рекламная уловка, способствующая продажам средств по уходу. У меня тоже сложное отношение к этому понятию. Я предпочла бы называть такую кожу не чувствительной, а реактивной или нетерпимой. Но сомнений, что подобное состояние существует, у меня нет. Люди, которые не решаются признать его наличие, просто не видят те кожные реакции, что я наблюдаю каждый день. Дерматологи и специалисты в области красоты знают. Эту беду пациенты, как правило, навлекают на себя сами. Но есть одна важная деталь. Большая часть потребителей даже не догадывается, что это состояние мог вызвать органический шампунь или разработанная специально для чувствительной кожи и отмеченная наградой сыворотка. Как бы вы ни называли чувствительную кожу, проблема реальна, и она продолжит существовать, пока потребители не разберутся в причинах. Случай Дженнифер – классический пример одной из тех кожных патологий, от которых в наши дни страдает огромное количество людей. Женщина может позволить себе приобрести любое косметическое средство. Возможно, у нее имеется генетическая предрасположенность к атопическому дерматиту. В следующих главах мы в подробностях рассмотрим это наследственное заболевание, из-за которого кожа пациентов воспаляется, зудит, трескается и становится очень чувствительной, особенно во время обострений. За годы болезни Дженнифер обращалась за помощью к самым разным специалистам. От дерматологов и фармацевтов до натуропатов приобретала разнообразные средства для людей с чувствительной кожей. Ничего не помогало. Я направила Дженнифер на анализ под названием «аппликационная кожная проба». Он выявляет возможные аллергены. К сожалению, у нас в Торонто это предполагает ожидание в 3-6 месяцев. Но случай Дженнифер был слишком серьезным, чтобы до результатов теста сидеть сложа руки. Поэтому на время ожидания я попросила женщину придерживаться диеты, исключающей косметические продукты. Это метод, который я применяю для перезагрузки кожи своих пациентов. Мы вернемся к нему в главе 6. «Суть иллюминационной диеты прямо противоположна тому, что ожидала услышать Дженнифер. Как и многие другие пациенты, она была уверена, что я предложу панацею от всех кожных болезней». Дело в том, что большинство людей, страдающих от тех или иных проблем с кожей, не нуждаются в очередном чудо-средстве. Наоборот, им стоит сократить количество уже используемых продуктов – всех этих кремов для лица, увлажняющих лосьонов, гелий от морщин и эликсиров против старения. По отношению к коже следует занять позицию благотворного невмешательства, тем самым вернув ее в то естественное состояние, в котором она пребывала до чрезмерного мытья и изобретения средств по уходу за кожей. «Просто откажитесь от использования косметики», посоветовала я Дженнифер, «особенно от геля для душа и шампуня со слишком длинным составом». Когда я прошу пациентов перестать применять значительную часть средств по уходу за кожей, они смотрят на меня как на сумасшедшую. Конечно, то же самое сделала и Дженнифер. Но стоит мне объяснить, что это мера временная, как пациенты успокаиваются. Вот ход моих мыслей. «Мы принялись мыться так часто, что навредили своей коже». Чтобы возместить нанесенный убыток, мы начали наносить кремы и эмульсии, в которых вполне вероятно содержались аллергены и раздражающие кожу вещества. Я рекомендовала Дженнифер принимать душ реже, чем она привыкла, не использовать при этом слишком горячую воду и не стоять под той очень долго. Продолжительное мытье в горячей воде сушит кожу. Прекратить каждый раз мыться с ног до головы, воздержаться от мыла. Лучше слегка просто ополаскиваться под душем, а не содержащее мыло средство оставлять для тех частей тела, где чаще всего появляется неприятный запах, то есть для паховой области и подмышек. Косметические средства, которыми мы пользуемся каждый день, а порой и по несколько раз в день, содержат много лишних компонентов, способных вызвать раздражение кожи и аллергические реакции. Дженнифер совершенно не нуждалась во всех этих средствах, как и многие из нас. Пять самых распространенных в Северной Америке заболеваний кожи. Первое. Акне или угревая сыпь. Второе. Грибковые заболевания кожи, включая эпидермофитию стоп, паховый дерматомикоз, стригущий лишай и кандидоз. Третье. Атопический дерматит или экзема, заболевания, характеризующиеся воспалением, шелушением и зудом. Четвертое. Импетига. Инфекция, которая проявляется в виде красных язв на лице и чаще поражает младенцев и детей. Пятая – прурига или почесуха – группа заболеваний, характеризующиеся зудом. Преображенная женщина. Три недели спустя Дженнифер пришла ко мне на повторный прием. Увидев меня, сразу же улыбнулась и сказала «все прошло». Дженнифер показала мне свои плечи и, подняв волосы, продемонстрировала заднюю часть шеи. Ее кожа стала абсолютно здоровой. «Я думала, вы сумасшедшая», — сказала Дженнифер, — «но метод сработал». Позже результаты кожных проб подтвердили мое предположение. У Дженнифер имелась аллергия на один из ингредиентов ее шампуня — консервант метил-изотиазолин, МАЙ. «Доктор Скотницкий, вы меня вылечили!» – радовалась Дженнифер. «Я постоянно слышу подобные восклицания от моих пациентов». У Дженнифер был редкий случай, настоящая аллергическая реакция. Большинство кожных патологий вызваны совсем другой причиной. Применение некорректно маркированной продукции и злоупотребление косметикой повышают чувствительность кожи и в итоге приводят ее в состояние реактивной или нетерпимой. Если бы люди приходили ко мне на прием до того, как столкнуться с проблемами, вызванными использованием мыла, скрабов и кремов? Многие слушатели уже, наверное, задумались, не спровоцируют ли их гигиенические привычки кожные проблемы? Не появится ли у них в ближайшем будущем реакция, подобная той, с которой боролась Дженнифер, или менее серьезная, но все-таки ощутимое препятствие на пути к идеальной здоровой коже? «Мои пациенты соответствуют нескольким типам. Есть женщины, которые всегда в курсе последних тенденций в сфере моды и красоты. Они постоянно ищут что-то новое, проводят много времени в салонах красоты, прочесывают торговые центры в поисках очередного декоративного средства и других продуктов. Слегка возбуждаются при виде новинки, которую предлагает стилист, продавец или блогер. Дома у этих женщин припрятана косметичка со старой косметикой – початыми шампунями и кондиционерами, отшелушивающими масками, химическими пилингами. Я называю таких пациенток жертвами навязанного потребления. Другой классический тип в моей практике полностью противоположен первому. Как правило, это мужчины, которые занимаются спортом и стремятся хорошо выглядеть в офисе. Вероятно, работают в сфере финансов или продаж и, скорее всего, на работу ходят в костюмах. В течение дня тренируются, после чего отправляются в душ. И хотя такие мужчины используют гораздо меньше косметических продуктов – мыло и шампунь, кондиционер, дезодорант и, возможно, гель для волос – они принимают душ по дюжине раз в неделю, причем чаще всего намыливают все тело целиком. Со временем регулярные повреждения верхнего слоя кожи приводят к ее раздражению или даже более серьезным проблемам. Представителей третьего типа, которые часто становятся моими пациентами, я называю друзьями Земли. Ими могут быть как мужчины, так и женщины, которые, как правило, успели столкнуться с реакцией кожи на косметику, возможно, на фоне ранее имевшегося кожного заболевания, после чего стали с подозрением относиться к любым продуктам, содержащим ингредиенты с химическими названиями. Подобные пациенты предпочитают натуральные средства, которые зачастую создаются небольшими косметическими компаниями и избегают таких компонентов, как парабены и поверхностно-активных веществ в ПАВ. Наподобие лаурилсульфата натрия, СЛС. Выбор в пользу природного и органического кажется вполне разумным, если речь идет о продуктах питания. Но он не всегда работает с косметикой, особенно если учесть, что натуральные отдушки считаются одними из самых аллергенных и раздражающих кожу соединений. Я никого не осуждаю, поскольку в какой-то мере сама соответствую сразу всем трем типам. Мне нравится косметика и занятия спортом. У меня реактивная кожа, и я тоже считаю себя другом Земли. По счастью, я еще и практикующий драматолог, который ежедневно сталкивается с ужасающими кожными реакциями. Принципы, разработанные мной на основе полученного опыта, помогают свести к минимуму реактивность собственной кожи и улучшить ее состояние. Расскажу о них позже. Если узнали себя среди описанных ранее пациентов или считаете, что у вас могут появиться какие-то кожные проблемы, пройдите небольшой тест. Это один из способов выявления чувствительной кожи стабальная, позволяющая оценить степень тяжести состояния кожи шкала, в 2014 году предложенная Лараном Мизери, французским дерматологом. Чтобы пройти тест, понадобится лист бумаги. Первое. Оцените по шкале от 0 до 10, где 10 максимальная степень раздражения, насколько раздраженной была кожа на протяжении трёх последних дней. Второе. Определите, используя ту же шкалу, насколько выраженными за три последних дня были следующие ощущения. А. Боль. Б. Жжение. В. Зуд. Г. Общий дискомфорт. Д. Ощущение жара. Е. Повышенная температура. Ж. Покалывание. З. Стянутость. Третье. Должно получиться не более 90 баллов, до 10 баллов за вопрос по общему состоянию кожи и до 10 баллов за каждый из восьми подпунктов второго вопроса. Наконец, оцените по шкале от 0 до 10 покраснение на коже за те же 3 последних дня. Теперь просуммируйте баллы, итоговое число не должно превышать 100. Проведенное под руководством доктора Мизери исследование, в рамках которого тест прошли 3000 пациентов с уже имевшимися ранее жалобами на чувствительную кожу, определило средний результат – 36,49 из 100. По мнению автора шкалы, все пациенты с результатом выше 20 имеют чувствительную кожу. Если под рукой нет листа бумаги, определить, чувствительная ли у вас кожа, помогут ответы на следующие вопросы. Первый. Возникает ли на коже лица, рук или других частей тела регулярное ощущение сжения или покалывания, стянутости или любое другое раздражение? Второй. Появляются ли на коже сыпь или покраснения из-за солнца, ветра, перепадов температуры, либо влажности или других подобных изменений окружающей среды? Третий. Провоцирует ли декоративная косметика, очищающие и увлажняющие лосьоны, солнцезащитные кремы либо шампуни, появление сыпи или другие кожные проблемы? Четвертый. Вызывают ли средства с отдушками, например, мыло для рук, духи и одеколоны, репелленты и гель для укладки, сыпь или другую негативную реакцию кожи? Ответ «да» хотя бы на один из вопросов означает, что в той или иной степени вашу кожу действительно следует считать чувствительной, то есть вам пригодятся рекомендации, информации и методы, приведенные в этой аудиокниге.